Руслан Муха. Оружие мертвых богов. Книга первая. Пепел власти. Пролог. Империя Вереборн. Столица Солмиридия. Алмазный дворец. Лукреция долго собиралась с духом. Она стояла, упершись руками в стену так, словно боялась упасть, И, возможно, так оно на самом деле и было. Позади всхлипывала ее фрейлина Элайна. Она уже рыдала не так отчаянно, как еще несколько мгновений назад, а только тихо скулила. И это едва ли помогало Лукреции решиться. Теодорос проснулся в колыбели и захныкал. Лукреция почувствовала, как сын позвал ее, как потянулся неумело силой, как попытался найти ее. И это тоже ничуть не помогало. За окном слышались крики, ляск стали, скрежет металла. Жар, боль и агония охватили столицу империи Вириборн. Сол Меридия — самая прекрасная столица на планете. Никогда еще ее так не оскверняли. Никогда за семь веков процветания империи враг не смело обливать кровью ее чистые мощные улицы, и беспощадно топтать ее чудесные сады. Никогда враг не мог даже подойти к ней, неприступной и могущественной. Но сегодня он мучил и терзал ее. В этот раз враг подкрался слишком близко, подобрался, вклинился в общий строй, обольстил императора, приблизился так, что сошел за своего. А после подло ударил со всех сторон. При мысли о муже Лукреция вздрогнула. Она хранила его на прошлой неделе. Рана от потери была еще так свежа, а теперь ей предстоит своими руками убить родное дитя. Лукреция поправила темные кудрявые волосы, сделала глубокий вдох и повернулась лицом к комнате. Мимолетом она увидела синие полупрозрачные линии духа воды, пролетевшие недалеко от распахнутого окна. Это Айронос оседлал речного дракона, брат ее покойного мужа. Он все еще пытается защищать столицу, все еще надеется, что сумеет спасти их род. Но Лукреция уже знала, это конец. Вскоре и аэрона пойдет на поле боя. Вскоре враг убьет и его. У императорской семьи нет шансов перед полчищем неспящих и магов Ордена Теней. Подлый Зейн Варлиар, шарганская крыса. Он привел их сюда, чтобы убить последних адамантийцев Вереборна. И когда он убьет Эронуса, он поднимется сюда, в женскую башню, чтобы убить и ее, и ее сына. Тадорас, словно бы почувствовав мысли матери, зарыдал еще сильнее. Вместе с ним, рыдая, начала причитать Элайна: Госпожа, он ведь умрет! Нашего Тео больше не станет. Не делайте этого! Я прошу вас, я умоляю! Почему-то мольбы Фрейлине придали решимости и заставили Лукрецию собраться. Она взглянула на мерцающий голубым светом круг призыва, посмотрела на Элайну, которая стояла на коленях, обнимала одной рукой круглый беременный живот, а второй рукой вытирала слезы своей ярко-рыжей косой. «Прекрати рыдать, Элайна!» Холодным тоном велела Лукреция и решительно зашагала к колыбели. «Я спасаю тебе жизнь, спасаю Девангеров, спасаю Империю!» У меня нет выбора. Я должна призвать несокрушимого духом, в каком бы мире он сейчас ни находился. Иначе дивангеры сгинут с лица Адары навсегда. Но, госпожа, маленький Теос справится. Он истинный адамант. Он вырастет великим воином, великим повелителем сил. Он отомстит врагу за дивангеров, он вернет Вереборн и станет величайшим правителем над людьми. Я знаю, чувствую. Тадорас справится. Лукреция грустно улыбнулась Фрейлине и ничего не ответила. Она знала, что Тео не справится. Его дух слишком молод, слишком слаб, ему не поддадутся все грани силы. Она не могла так рисковать. На кону стояло будущее всего рода и сей расы адамантийцев. Такова была воля основателя рода Ананда Дивангера Несокрушимого. Таково было его пророчество. Таково наставление потомкам в час, когда воспылают пожары, когда прольются реки крови, а люди поднимут меч на хранителей мира и не свергнут орудия богов, я восстану из пепла. Именно эта надпись была выгравирована на щите Ананда на семейной реликвии Дивангеров и мощном артефакте, о предназначении которого знали лишь сами дивангеры. Лукреция взяла сына на руки. Он тут же перестал плакать, устремил на нее взор светлых глаз, полных наивной преданности и нежности. Сердце Лукреции рвалось на части при виде его прекрасного личика, алмазных кудряшек, отражающих свет лампад, и этого беспомощного нежного взгляда. Впрочем, личика и кудряшки никуда не денутся, а вот взгляд... «Ты умрет, и она умрет вместе с ним. Это даже к лучшему». Она бы не смогла жить с этим бременем. Каждый день видеть сына, но знать, что его там больше нет. Знать, что именно она его отправила в поток перерождений, так и не дав вырасти и познать жизнь. Лукреция прижала к груди сына в последний раз. Поцеловала его в мягкие волосы на макушке, не смогла сдержать тихих слез. Лукреция осторожно положила сына внутрь щита. «Пожалуйста, моя императрица!» «Не делайте этого!» Тихо, почти шепотом в ужасе, вновь замоляла Элайна. «Прекрати!» Грубо оборвала ее императрица. «Я спасаю тебе жизнь ценой своей жизни. Другого способа нет. Тебе придется его воспитывать. Тебе придется прятать его и оберегать до тех пор, пока он не обретет силу. Такова твоя плата за то, что я спасу тебя и твое дитя. Потому прекрати рыдать уже наконец и возьми себя в руки!» Да мешаешь. Элайна всхлипнула, потупила взгляд и судорожно принялась вытирать слезы. Лукреция бросила последний взгляд на Тео и решительно начала читать заклинания. Круг призыва засиял ярче. Внутри него начали вырисовываться древние знаки, которых Лукреция не создавала. Они появлялись сами собой и активировали артефакт. Голос императрицы становился все громче и яростнее. Заклинание сосало из нее силы с невероятной мощью. Даже такой сильной ведьме, освоившей шесть граней, было непросто использовать магию призыва, потому что эта сила была вне граней. Она знала, что сможет сотворить всего два заклинания, прежде чем призыв осушит ее до последней капли. Но ее это больше не трогало. Больше незачем копить силы. Теодорас громко и надрывно заплакал. Когда Лукреция начала читать последнюю строчку заклинания. Символы и круг засияли так, что подняли столб света до самого потолка. Внизу главного входа в замок заслышался ритмичный бухающий стук ломали двери значит, Айронас уже мертв. Значит, защитное заклинание уже успели снять со входа, и скоро не спящие будут здесь. И Лукреция даже почувствовала облегчение, что живой им не дастся. Теперь главное — успеть. Когда она произнесла последние строчки заклинания, оба сердца принца остановились, а круг призыва резко погас. На полу в напоминание о призыве остались лишь выжженные на мраморе символы. Лукреция упала на колени, взяла безвольное тело Тео, прижалась ухом к его груди. Замерла в ожидании, И наконец услышала тихий мерный стук вновь застучавших сердец. Тео там больше нет. Она укутала тело младенца в простую тряпку, приготовленную заранее. Все это время мальчик был без сознания, казалось, он просто спит. Но Лукреция была ученой-ведьмой и знала, что тело просто привыкает к новому духу. Вставай! велела императрица Элайне. Тебе пора. Я потрачу последние жизненные силы чтобы создать для вас портал подальше от Меридии. «Я не справлюсь, госпожа!» Вновь зарыдала Элайна. «Как я справлюсь? Одна с детьми! Мне ведь скоро рожать! Что я буду говорить людям? Где я буду? Как я буду?» Императрица осторожно уложила сверток с младенцем на свою постель, похватила холщовый мешочек с прикроватного столика и ринулась к фрейлине. Элайна резко прекратила рыдать, когда императрица оказалась в такой близости. Лукреция ласково погладила ее по щеке, грустно улыбнулась, взяла за подбородок и заглянула в глаза. «Ты справишься, Лайна, Справишься куда лучше, чем кто-либо. Я знаю это. Иначе бы я тебе не доверила будущее империи и судьбу нашего рода. Здесь...» Она подняла мешочек и позвенела им. «Столько драгоценных камней, что ты сможешь купить себе небольшой дворец где-нибудь...» в провинциальном грасте Но используй богатство с умом, слишком не трать и не светись. А это ты должна сберечь для него». Замешкавшись, Лукреция отыскала взглядом шкатулку, быстро метнулась к ней и протянула Элайне красный мешочек. «Что это? Это то, что я думаю?» подрагивающим голосом спросила Элайна. «Да, это кошель-тайник. Я завязала его на Тео и на тебя». «Здесь корона императора. Я велела сговать ее в медь. Никто не догадается, что она настоящая, но лучше никому не показывай. А еще здесь символы власти и книги для Тео, самые главные. Их тоже береги, они ему пригодятся, когда он подрастет. И теперь тебе пора». «Но, госпожа...» Элайна не успела договорить, но в двери покоев громко постучали. «Кристоф!» — воскликнула Лукреция. И поспешил отпереть дверь. Высокий и широкоплечий мужчина шагнул в комнату. Он лишь на мгновение бросил взгляд на круг призыва, потом взглянул на заплаканную лайну, но суровое лицо личного стражника императрицы осталось непроницаемым. Он протянул лукреции сверток. На миг из него безвольно выпала бледная младенческая ручка. Мальчик? Торопливо спросила императрица. Да. Я вынес его из горящего дома, что у городских ворот. Бедняга задохнулся, как и его мать. «Мне нужно второе сердце. Ты нашел?» Кристоф отрицательно закачал головой. «Я с трудом вернулся во дворец, моя госпожа. Больше я не мог продолжать поиски». «Там полно мертвых детей. Мне нужно второе сердце!» Лукреция забрала мертвого младенца и отнесла его в кроватку Тео. Я не смог, простите, госпожа. Их слишком много, не спящие на каждом углу. В каждом переулке солмиридии свирепствуют тени. Кто-нибудь мог заметить меня? И тогда бы я не смог выполнить даже это. Кристоф нахмурился и ткнул взгляд себе под ноги. Спустись в гарем и добыть мне сердце, Кристоф, и поживее. Сергита велела Лукреция. Но те дети... Кристоф посмотрел на императрицу и проглотил подкативший горло ком. «Они ведь живые, а скоро будут мертвые. Люди в Орлеара не оставят во дворце в живых никого, и детей они не пощадят, и уж тем более тех, в чьих жилах течет кровь девангеров, пусть они и не домантицы Иди и сделай это, Кристоф. Это мой последний приказ, и это последнее, что ты можешь сделать для принца и для Вериборна. Когда ты вернешься...» Меня уже не будет в живых. Вложишь сердце в грудь мальчишки, а после подожжешь комнату. Здесь все должно сгинуть в пламени. Только так мы спасем принца. Кристоф еще раз взглянул на круг призыва, сдержанно кивнул и, на ходу доставая кинжал изножен, ножен, двинулся прочь. Как только дверь за Кристофом закрылась, Лукреция снова приключила внимание на Элайну. «А теперь ты!» «Бери все, что я тебе велела, и приготовься. Как только проход откроется, ты не должна мешкать. Госпожа, вы ведь можете уйти через проход вместе с нами. Вам не зачем умирать!» Снова завыла Элайна. «Я уже начинаю сомневаться, что это была хорошая идея, доверить тебе судьбу Вереборна. Сварливо произнесла императрица, окинув Элайну суровым взглядом. «Врата только для одного!» Ты сможешь пронести только то, что в руках и в тебе. Моих сил хватит только на портал. Призыв высасывает из меня силы ежесекундно. Поэтому нельзя мешкать. Приготовься, и заранее прощай. Лукреция решительно вскинула руки. Ее губы быстро и беззвучно зашевелились, произнося заклинание. Он начнулся!» — вдруг воскликнула Элайна, сбив весь настрой императрицы. Лукреция шумно выдохнула и ринулась к Фрейлине заглядывая в серток. На нее ставились светлые глаза ее сына, но взгляд стал другим. Слегка удивленным, изучающим, но совершенно осознанным и серьезным. «Приветствую тебя, несокрушимый», — сказала Лукреция и слегка поклонилась. «Я исполнила твое наставление. Ты вернулся в лоре Адару. Твое пророчество сбылось. Спаси же теперь Вереборн. Спаси Девангеров» и уже тише, почти с мольбой, добавила. «Иначе все эти жертвы будут напрасны». Так умер маленький Тодорос, а его место занял тот, кто основал род Дивангеров. Правда, тот, кто был Анандом Несокрушимым, уже совсем этого не помнил, так как более полутысячи лет путешествовал по мирам, вращаясь в круговороте перерождений. Он был обычным парнем, пусть и не с простой судьбой. Он родился в Москве 27 лет назад в дождливый осенний день, и мать при рождении дала ему имя Максим. Он был талантлив, но при этом много работал и стремился к успеху. Он мечтал о деньгах и славе, как и многие его сверстники, и в отличие от них у Макса все получалось. Но в тот день, когда Лукреция Дивангер его призвала, все изменилось. Наш мир, Россия, Москва Строчки на мониторе сливались в одну линию. Максу приходилось то и дело щуриться, моргать, тереть глаза, чтобы вернуть взгляду привычное состояние. Но это не спасало. А еще глазные капли закончились, и теперь глаза резало будто острым песком. «Да плевать», — думал Макс и продолжал работать. Все, что ему было нужно, скорее закончить работу, добавить последние штрихи в программу и подготовиться к завтрашней презентации. Четыре чертова года он потратил на этот проект, и теперь уж никак не мог допустить, чтобы какая-нибудь мелочь, какой-нибудь даже пустяковый косяк, все испортил. Поэтому вот уже третьи сутки он работал, забывая про сон, еду и отдых. Работал и пил кофе. Одну, вторую, третью, а к вечеру и вовсе сбивался со счета. Секретарша Дина нерешительно пыталась возражать, что-то мямлила про то, что вредно пить столько кофе, пыталась подсунуть ему еду. Но Макса это только раздражало. Никакие уговоры или усталость не могли его остановить. Только вперед. Простой и безотказный девиз. Он еще в детстве уяснил, что ничего не достается просто так. Пока ты ничего не делаешь, твои мечты не сбываются. Еще час работы, и вот Макс уже вошел в азарт, прилив сил открыл второе дыхание. Он еще выпил чашку кофе, на этот раз делал сам в попыхах, потому что в 4 утра в офисе нет Дины. И вот финал. Завершение большой работы. Последняя точка и облегчение. Пока приложение запускалось, он размышлял о том, что вот сейчас последний тест, а после неплохо бы и поспать. Он чувствовал удовлетворение, когда на экране крутилась сверкающая эмблема бриллианта. В тот самый миг, когда перед его взором должно было предстать его детище, Макс почувствовал чмящую боль в груди. Это произошло так резко, Что он даже не понял, как так получилось, что его вывернуло от боли и опрокинуло на пол. Судорогой свело все тело. Дернувшись, он ронил чашку с недопитым кофе. Черный напиток залил провода, заставив миг погаснуть монитор. Остальные остатки кофе медленно растекались по столу, заливали бумаги, стекали на туфли. Сердце колотилось слишком быстро. Все-таки нужно было слушать Диану и не хлебать столько кофе. Разозлился на себя Макс. Он пытался дотянуться до телефона и вызвать скорую, но рука не повиновалась, а лежала безвольно, словно это и вовсе была не его рука. После оглушило от гнева. Он умирал. Вот так бесполезно и бездарно, из-за собственной тупости и желания прыгнуть выше головы. Но больше всего его злило, что это произошло в тот самый миг, когда он стоял в шаге от мечты. Тогда, когда был к ней близок, как никогда. Все рухнуло. Перед ним разверзлась бездна, темная и бескрайняя, как сама пустота. Бездна поглощала, затягивала в свои объятия. И все это было таким успокаивающим и умиротворяющим, что Макс начал забывать обо всем. Смерть была мягкой и уютной, как ласковая мать, которой он не помнил. Она избавила от гнева и злости, от досады. Она ласкала, баюкала, делала все то, что при жизни он от матери не получал. А, возможно, у него никогда и не было матери. Только это бездна и пустота. На миг он и вовсе забыл, кто он и откуда. И вдруг на него нахлынули десятки рваных воспоминаний из всех жизней, которые он прожил а затем и это исчезло. Так он умер. А после он переродился Тодоросом, Магнусом, Ариусом, Дивангером, императором Виреборнским, властителем над адамантийцами и людьми, владыкой Большой Земли, повелителем Черных морей и Флорентийских островов. Теперь он стал тем, кому предстоит скрывать свою расу, происхождение и силу тем, кому предстоит спасти Вериборн и вернуть то, что у него украли.